он попросил Элизабет оказать ему честь, представив его своим друзьям. И пошёл рядом с ними, вступив с мистером Гардинером в оживлённую беседу. Элизабет почувствовала удовлетворение. Было очень приятно сознавать, что он познакомился наконец с теми из её родственников, за которых ей наверняка не придётся краснеть. Слушиваясь в их разговор, она радовалась каждой фразе своего дяди, свидетельствовавшей о его уме или превосходных манерах. Чуть позже они остановились, чтобы взглянуть на какое-то занятное водное растение, и, поменявшись местами, миссис Гарденер оперлась на руку мужа, а мистер Дарси занял ее место рядом с ее племянницей, и они двинулись дальше. После некоторого молчания Элизабет сказала, что была уверена в его отсутствии, когда решилась посетить Пемберли. Дарси подтвердил, что приехал в самом деле неожиданно, и объяснил это необходимостью встретиться с управляющим до прибытия своих друзей. Они приедут завтра утром, добавил он. И среди них будут мистер Бингли и его сёстры. Элизабет ответила лёгким кивком. Среди них будет ещё одна особа, продолжал он после некоторой паузы, которую я хотел бы вам представить. Пользуясь случаем, позволите ли вы представить вам мою сестру, пока вы ещё не покинули Ламптон. Такая просьба не могла не вызвать удивления, но было радостно сознавать, что он не думает о ней плохо, несмотря на нанесённую ему обиду. Элизабет была польщена и тронута. В ожидании экипажа Дарси пригласил их всех зайти в дом, чтобы немного подкрепиться. Предложение однако было отклонено, и они расстались самым любезным образом. Когда лошади тронулись, Элизабет увидела, как он медленно пошёл по направлению к дому. Мистер и миссис Гардинер не преминули высказать свои впечатления о вежливости и обходительности владельца Пемберли, который превзошёл все их ожидания. Элизабет Сама почувствовала, что сегодня он ей понравился значительно больше, чем когда-либо до этого. Элизабет договорилась с мистером Дарси о том, что он и его сестра навестят их на следующий день после её приезда в Пемберли. Однако их визит состоялся в то же утро, когда мисс Дарси приехала в Пемберли. Элизабет с удивлением узнала, что мисс Дарси ещё более смущена, чем она сама. До этого она не раз слышала о чрезмерной гордости мисс Дарси, однако напротив, обнаружила, что она чрезмерно застенчива. Мисс Дарси была высокого роста, не столь красива, как её брат, но её внешность и манеры свидетельствовали об уме, доброте и деликатности. Прошло немного времени после их появления, когда мистер Дарси сказал, что её также собирается навестить мистер Бингли. Едва он успел сообщить эту новость, как на лестнице послышались быстрые шаги, и Бингли вошёл в комнату. Гнев Элизабет в отношении него давно прошёл, но если бы в ней сохранилась малейшая доля этого гнева, она сразу бы исчезла при виде его непритворной радости от их встречи. Бингли горячо расспрашивал о здоровье её родных, при этом он держался и разговаривал с тем же добродушием и сердечностью, что отличали его и раньше. Она не могла судить о том, каковы его чувства к мис Дарси, которая послужила поводом для разрыва помолвки с Джейн. Но она не подметила ни одного взгляда, который бы говорил об их особом взаимном расположении. Когда все остальные были увлечены беседой, он сказал ей, что очень много времени прошло с тех пор, как он имел счастье увидеться с ней, и прежде чем она успела ответить, добавил: "Больше 8 месяцев". Ведь мы не виделись с 26 ноября, с того самого вечера, когда мы все танцевали в Нейзерфилде. Элизабет с радостью отметила про себя, как точно запомнила на ту дату. А немного погодя он улучшил минутой и спросил Элизабет: "Все ли её сёстры находятся в Лонгборне?" Сам по себе вопрос не содержал в себе многого, но взгляд, которым он сопровождался, придавал ему особое значение. Перед уходом мистер Дарси напомнил сестре, что они собирались пригласить мистера и миссис Гардинер и мисс Беннет на обед в Пемберли, прежде чем они покинут эти места, предварительно уловившись на послезавтра. После ухода гостей Элизабет обнаружила, что испытывает большое удовольствие от их приезда. Стремясь остаться одна и опасаясь расспросов со стороны дядушки и тётушки, Она пробыла с ними ровно столько, сколько требовалось, чтобы выслушать их доброжелательный отзыв о мистере Бингле. Мыслями Элизабет была в этот вечер в Пемберли. Вместе с тем, и целого вечера ей не хватило на то, чтобы определить своё отношение к одному из обитателей этого поместья. Ненависти исчезлы несколько месяцев тому назад, и теперь она стыдилась, что когда-то испытывала к нему предубеждение. Однако выше всего была благодарность. Благодарность не только за его прежние чувства, но и за то, что он всё ещё продолжал её любить, простив ей упрёки, которые она высказала, отвергая его предложение. Дарси с полным правом мог отвернуться от неё, но он постарался при этой случайной встрече сделать всё возможное, чтобы сохранить их знакомство. Он стремился заслужить доброе мнение о себе и её родных, и сблизить её со своей сестрой. И было важно понять, будет ли она способствовать их общему счастью, если, используя имеющуюся у неё, как ей подсказывала интуиция, власть, заставит его вновь просить её руки.